История о бравом офицере, который, взлетев вверх, тем не менее опустился вниз. Испортил нам с дедом приятное времяпровождение Аристофан. Нет-нет, не в том смысле, что это у меня с дедом романтические отношения возникли, разумеется, а в том, что планы повидать наших милых дам навернулись сегодня, как винни с дерева. Это босс! — заорал крайне возмущенный командир моего диверсионного отряда бесов, врываясь в канцелярию. — А чё они там вообще в натуре офигели, а? — дед вздохнул и отложил полушубок в сторону. — Опять твои паразиты что-то натворили. — Ты чё, дедушка Михалыч, пацаны в натуре не при делах. Это все они, блин. Мало им тогда босс всыпал. — Ты про подвалы, что ли? — догадался я. Аристофан, весь кипя от негодования, только кивнул и стукнул себя кулаком в грудь. Не Кинг-Конг, конечно, но звук хороший получился, громкий. И что случилось? С твоих бандитов деньги за выпивку потребовали, а им платить нечем. У нас тут во дворце, точнее под дворцом, находится масса увеселительных заведений. Казино, куча баров со стриптизом и без оного, различные забегаловки, дома любви и прочие радости для заскучавших придворных. Мне туда ходить нельзя. Кощей запретил, уж и не знаю, по какой причине, но ослушаться я его не хочу, да и сам особо туда не рвусь. А в прошлом месяце там вообще бунт вспыхнул, представляете? Против меня, батюшки. Разметала бунтовщиков в клочья моя тридцатка рыцари зомби полученная мной по наследству от кощея. да сотня скелетов во главе с Дизелем. Владельцы злачных заведений быстро поняли, с кем жить лучше в мире и по чьим именно правилам. И проблем больше до сегодняшнего дня не было. — Ты че, босс? — Аристофан даже задохнулся от возмущения. — Братва всегда реально за себя платит. Я захихикал, а дед поднял глаза к потолку. Ага, как же. Сколько раз приходилось выручать Аристофана, подкидывая ему деньжат, чтобы расплатился за прогуленное и пропитое. — Ты, Аристофан, толком говори, — потребовал я. — А то я и не знаю, то ли уши тебе надрать, то ли опять рыцарей подымать. Точнее, опускать. Вниз. — Так ты же сам, босс, и приказал в натуре, — удивился Аристофан. — Я? «Ну, типа указ такой, босс, мол, я реально глава комиссии. Ну, это и, блин, и не выговорю. Короче, должен прошмонать там все». «Деда?» «Было такое, внучек», – кивнул Михалыч. «Аккурат, перед самым бунтом ты указ издал, а подвалы-то и поднялись после ентова. «Гонтер!» – заорал я в воздух. «Это тот самый быстрый способ вызвать кого-нибудь ко мне». не знаю дворец ли так реагирует мы же с ним в ментальной связке а скорее всего кто то из придворных неподалеку дежурит как бы то ни было но минут через пять дворецкий уже стоял передо мной гюнтер а напомни пожалуйста что там за указ такой был в котором аристофан должен был в наших злачных местах инспекцию проводить дворецкий закатил глаза э, пардон Глаз к потолку пожевал губами и процитировал. Назначить Аристофана главой инспекционно-санитарной комиссии и со всеми его бесами отправить в подвалы. О как! Ну да, точно так я и распорядился тогда. Я повернулся к Аристофану. Ну и что там сегодня произошло? Облом, босс! Мы типа в один кабак сунемся, мол, проверка пришла, радуйтесь в натуре. А там уже кодло охранников с соседних забегаловок набежало конкретно. Мы в другой, а они уже там. Их реально много, босс. — А не в том дело, — вспыхнул вдруг дед, — что много, а в том, что супротив указа царя-батюшки переть посмели. — Точно, деда, — согласился я. Похоже, не додавили мы их тогда. — В натуре, босс, — подтвердил бес. «Был там один... не помню имя, но говорил, что бар у него. Как же там?» «А, без и дева!» «Матвей, босс!» — подсказал Аристофан. «Реальный мужик без базара. Только там таких две-три штуки на всю кодлу!» «Точно, Матвей. Давай-ка, Аристофан, тащи его сюда, поговорим. А вообще, надо вопрос решать кардинально. Ну что за дела?» Каждый месяц нам бунт теперь устраивать будут. Под корень их вырезать, внучек, — предложил дед, — а за место их новую прачечную открыть, али вторую кухню. Не-не, Михалыч, — перепугался Аристофан, — никак нельзя в натуре, ты чё? Да, не поймет нас народ, дед, если совсем прикроем, тогда весь дворец сбунтуется. Опять же прибыль оттуда немалая и дёть. Забрал назад свое предложение Михалыч. Я погнал, босс? За Матвеем, типа?» «Давай, Аристофан, только быстро. В кабак не заверни по пути». «Прикажете снова ополчение скелетов созвать, Ваше Величество?» «Предложил Гюнтер. В помощь вашей гвардии?» «Да пока вроде и не надо. Спасибо». Гюнтер ушел, а на его место вскоре заявился Аристофан со знакомым мне уже владельцем бара, Матвеем. ну что матвей строго начал я не оправдал ты моих надежд опять бунтовать вздумали матвей рухнул на колени не вели казнить батюшка а только не виноватые мы а кто виноват надеюсь не я шутка не удалась матвей только непонимающе посмотрел на меня и вздохнул не по людски у нас там дела идут батюшка Маемся мы, горемычные, тыкаемся туды-сюды, а без толку. И рады бы жить тебе до да себе на пользу, а никак. — Вот как? Порядка не хватает. — А если наведу порядок, не взводите? — Да батюшка ты наш, — Матвей даже подскочил. — Да ты только силушкой всподмогни, а мы уж порядок и сами наведем. — Понял, Матвей, хорошо. Будет вам силушка. Матвей ушел. Аристофан не сводил с меня преданных поросячих глазок, мол, вот-вот озарит меня и все само собой исправится. А дед, как обычно при решении проблем, потащил на стол самовар. «Деда, погоди пока со своим чаем, только же оладики ели!» Дед вздохнул и, к моему изумлению, без споров и причитаний, утащил самовар в свою комнату. Я повернулся к бесу. «Аристофан!» «Давай, гони свою банду обратно в казарму и сидите там, пока не позову». «Отряд у меня, босс!» – привычно надулся Аристофан. «Типа реальный, боевой такой!» «Отряд, отряд!» – отмахнулся я и, едва бес покинул канцелярию, плюхнулся на диван и потащил из коробки сигару. «Нет, я не заядлый курильщик, так иногда балуюсь. Да и сигары какие-то горькие, крепкие». А вот повертеть ее в пальцах, полюбоваться на сизы дымок очень даже способствует в раздумьях. Сразу же предупрежу возмущение дотошливых читателей, мол, не может быть в этом времени табака, помидоров, той же картошки и многого другого. Правы вы, абсолютно правы, не может быть, но есть. Я тоже сначала удивлялся, но Кащей все очень просто объяснил. Привозят купцы из-за моря-океана, и все, все вопросы сняты. Дизель тихо скрипел за дверью, бесенята так же тихо пихались и ерзали в моем кресле, не отрываясь от монитора, на котором волк все так же безуспешно гонялся за зайцем. Дед, сидя за столом, начищал ордена и медали с моего генеральского мундира и изредка поглядывал на меня. Не созрела ли очередная гениальная идея у внучка? А ведь созрела. Не быстро, не полностью. Но когда я подскочил внезапно с дивана, дед заулыбался, покивал головой и пошаркал за самоваром. Михалыч, а вот скажи. Я еле дождался, когда дед водрузит самовар на наш большой стол из простых струганных досок. Если я тут натворю что-нибудь, ну указ какой-нибудь издам, который кощею не понравится, не прибьет ли он меня потом, когда вернется? Но если ты не вздумаешь, к примеру, перенести дворец в Лукошкина или еще какую глупость не сотворишь, то посыпит кощей батюшка да и махнет рукой своей костлявой. И он же тебя на царский пост назначил. Значит, со все, что ты не делаешь, все с его иного одобрения получается. Захочет он тебе пинка дать, а не станет, чтобы престиж свой не уронить. Престиж, и откуда ты, деда, такие словечки знаешь? Михалыч только фыркнул. А да! Все время забываю, что дед в молодости по Европе гастролировал и на основных европейских языках Худо-бедно объясниться может. «Деда, тогда следующий вопрос. А не повысит ли нам колындая? Сейчас он у нас майором служит, а мы ему дадим. Ну, полковника скажем, а? Кощей не озвереет от такого моего самоуправства. Да и хрен с ним, — пожал плетями Михалыч. — Ежели я озвереет, то сбегает на луну, проводится, да и отпустит его». «А ты ведь, внучек», — дед прищурился, — «не от доброты душевной нашего бравого вояку в чине повысить хочешь, а? Ну-ка, признавайся, что ты там думал». «Признаюсь, конечно, только вас с Колымдаем познакомлю. Ну, тех, кто еще с ним не знаком. Есть у Кащея отдельное войско, даже скорее народ. Шамаханами называются. Бандиты натуральные». Очень похожи на монголо-татарских захватчиков, только в отличие от них по физиологии своей ближе к бесам. Рожки, хвостики, хотя и без пятачков. Используются они для защиты в основном восточных границ, а также для любых военных компаний. Вот и наш Колымдай от роду Шамахан, а по натуре эдакий царский офицер 19 века. Прошел обучение в военной академии имени Кощея. Растерял шамаханское варварство, а взамен приобрел, кроме воинских знаний, офицерский блеск и элегантность. Когда мы с ним в первый раз встретились, он был в чине ротмистра и командовал отдельной сотней шамахан, которых выдрессировал в настоящий спецназ. Видел я их в бою и во время спецопераций. Бойцы великолепные. После первого же нашего совместного дела. Я выклюнчил у Кощея майорский чин для Колымдая, а потом как-то незаметно мы сдружились, а после того, как я перетащил его со всей сотни к нам в канцелярию, мы вообще не разлили вода. Его сотня, кстати, прямо тут у нас и располагается. Как выйдешь из кабинета, так в одну сторону казарма бесов Аристофана, а в другую Колымдай со своими ребятами. «Наливай, Михалыч», – скомандовал я, перебираясь за стол. Дед налил мне большую кружку душистого чая, а сам сел напротив. Но чай был вкусный, пряники тоже. Идею мою дед после небольших уточнений и корректировок одобрил и пошел звать Гюнтера. Загоняем мы сегодня Дворецкого. Ничего, работа у него такая. Подойдя к компу, я ткнул пробел, поставив мультики на паузу. Чем тут же вызвал обиженный писк-бесенят. Потерпят. У меня тут дело государственной важности. Шаблоны на все случаи жизни с двухстраничными перечислениями титулов Кощея у меня уже были заготовлены. Осталось вписать в один из них. Повелеваю. За особые заслуги перед государством... проявленную храбрость в сложных операциях, за личную доблесть на поле боя и вне его, наградить орденом за Кощея Кащея-батюшку» нашего бравого воина Колымдая Кощеевича и назначить ему чин полковника героической непобедимой и легендарной армии все того же Кащея-батюшки, то есть меня. Само собой, дата, подпись, печать. Печать приложил Михалыч, заботливо храня ее в своем безразмерном кошеле на поясе. Это враг и все, что кошель безразмерный. Не более шести пудов в нем унести можно. Ваше Величество, в кабинет степенно вошел Гюнтер. Через полчаса в тронном зале будет официальная церемония, оповестил я. Всех бесов Аристофановых туда согнать, Роту Колымдая и его самого. Придворных, какие попадутся под руку, тоже туда гони для массовки. Гюнтер поклонился и исчез. А я повернулся к деду, уже протягивающему мне официальный плащ для выходов. Шлем одевать не стал, сегодня внутренняя церемония, все свои. Ах да, мультики снова включить мелким паразитам. А то так забудешь, еще и в кроссовке нагадят от обиды. Или джинсы пожуют, когда спать буду. В тронный зал я вошел торжественно в сопровождении тридцатки рыцарей-зомби. Суровые ребята, надо сказать, личная гвардия Кощея, перешедшая мне временно по наследству. У меня с ними тоже ментальная связь, поэтому, едва я вскарабкался на высокий трон, сразу дал мысленный приказ командиру фон Шлоссу. «Барон, поставьте своих людей в шеренгу справа от трона». Слева уже стояли, переминая с лапы на лапу, бандиты Аристофана. Михалыч быстро прошаркал к Колымдаю, и его сотня замкнула квадрат. Ну а придворные, которых уже набежало немало, толпились за рядами воинов. «Майор Колымдай!» – проорал я. – «Стать в центр!» – «Яви нам себя, благородный воин!» Колымдай удивился, но отчеканил шах и замер в центре. Ну, я и зачитал указ в сокращенном виде без титулов. Все дружно рявкнули «Ура!» и, моментально нарушив торжественный строй, кинулись поздравлять новоиспеченного полковника. Бардак! Никакой дисциплины! Мы с Михалычем под шумок улизнули обратно в канцелярию, шепнув по пути к Гюнтеру, чтобы привел туда Колымдая, как все немного успокоятся. А вот и все, внучек. — покивал головой дед, ставя передо мной очередную кружку чая. — Вернется, Кощей, батюшка, и прибьет тебя за самовольство. Но ты, Федь, не переживай. Поминки мы по тебе отгрохаем, всем на зависть. — Да ну тебя, дед, я отхлебнул от кружки. А пряников нет или хоть бубликов каких? — Правильно, внучек, заедай, горюшка, печаль, раз от самогонки отказываешься. — Ну, дед. — Завязывай. — Вредный ты у меня, Федька, — вздохнул Михалыч, ставя на стол тарелки с пирожками. — Идь, и поворчать уже старому человеку не даешь. — Да какой же ты человек, тем более старый, — возразил я, а дед даже рот открыл от удивления. — Ты, Михалыч. — Не поспорить, — захекал дед. В канцелярию зашел Колымдай, стал по стойке смирно и начал. «Господин генерал, по вашему приказанию...» «Да ну тебя нафиг, Колымдай!» – перебил я его. «Ты еще в ножки начни кланяться. Садись давай. Михалыч пирожками угощает». «А вдолх внучек, все вдолх! – хмыкнул дед, ставя и перед полковником кружку. Колымдай улыбнулся и сел напротив меня, тут же подтащив к себе пирожки с капустой. «Благодарю, Федор Васильевич. Отслужу. Оправдаю». «А куда ж ты денешься?» – хихикнул я. «Только пирожки-то все не загребай!» «На войне, как на войне!» – пожал плечами Календай и потянул к себе вторую тарелку. «А ты, внучек, не зевай, рот поширше открывай!» «О, складно-то как получилось! Надо написать красиво на большом листе, да на кухне у Ивана Палыча повесить!» – заявил дед, но все же пожалел несчастного Феденьку. «На вот тебе, с ливером. «Калымдай, а сколько всего таких рот, как твоя?» Перешел я к делу. «Таких больше нет», — гордо расправил плечи он. «А всего диверсионных рот три». «Ого! Три роты таких архаровцев, как твои, запросто тоже Лукошкина за час под себя подомнут». «За полчаса», — поправил Калымдай. «Да и то, минут на десять остановится квас на базаре хлебнуть». «Да кому оно нужно, ента Лукошкина?» – фыркнул дед. «Да, это я так, теоретически», – поправился я. «Вот что, полковник, заберешь все три роты под свое командование. Заселим их пока тут, во дворце. Вот только место для такой аравы подыскать придется. Я сделал вид, что задумался». «А что там думать, внучек?» – подыграл мне дед. Вон «Вона, внизу, места сколько! Хоть десять таких рот заселить можно!» «А и правда, дед!» – кивнул я. «Вот и отлично! Давай тогда, Колымдай, и организуй там казармы недалеко от казино и прочих заведений!» «Эх, Фёдор Васильевич!» – Колымдай укоризненно покачал головой и отложил надкусанный пирожок. «А сразу нельзя сказать, что собираетесь поприжать злачные места!» Мы же с вами давно работаем, в каких только переделках не были. Дед виновато вздохнул, да и мне стало неловко. Извини, Колымдай, пост этот царский так и заставляет юлить, да окольными путями идти к цели. Ну, что скажешь на мое предложение. Это приказ был, а не предложение, ваше величество, хмыкнул Колымдай. Надо, сделаем. Завязывай, Колымдай. — насупился я. — Я же извинился. Скажи лучше, как тебе моя идея? Три роты против этих рестораторов — это вы что-то уж совсем противника переоцениваете, Федор Васильевич. Там и десятка моих ребят хватит. — Да стали они уже, — пожаловался я. — Надо с ними окончательно разобраться. Ну а потом, бойцов же все равно где-то разместить надо. Только меня беспокоит... Они поддадутся ли соблазнам твои парни? Бары, казино под носом. Не пустятся ли они во все тяжкие?» «Даже и не переживайте, Федор Васильевич», — фыркнул Колымдай. «В увольнительные будут к ним ходить, разумеется, но умеренно, без излишеств. Я уж прослежу». «Ну и отлично. Сколько тебе времени надо, чтобы перевести все три роты сюда?» «Часов пять, думаю». С помощью Аристофана его подземными тропами переведем всех во дворец, да начнем обживаться на новом месте. Угу. Тогда отправляй своих бойцов сразу вниз. Пусть осмотрятся, место себе подберут. А половину из них, или сколько там понадобится, сразу же отправь с Аристофаном в качестве поддержки. Понял, Федор Васильевич. Сделаем. Колымдай ушел. Я тут же подгреб к себе поближе тарелки, а дед хмыкнул. «Ох, и начнется сейчас там вдучик, Ох, и завоют вскоре владельцы-то казино!» «Вот и славно!» – прочавкал я. Вечером в канцелярию заявился улыбающийся во все свое свиное рыло Аристофан и грохнул на стол, звякнувший содержимым деревянный ящик. Это о тебе, босс, в натуре, Матвей типа просил передать. Дед достал из ящика пузатую бутылку из темного стекла, повертел перед носом и облизнулся. Французский! Я такой, только раз пил. Давно еще, на приеме у герцога Орлянского. И тебя реально пустили к герцогу, дедушка Михалыч? восхищенно протянул Аристофан. Не, отмахнулся дед. А, а у него в сейфе такая же бутылка стояла. Пока прием шел, мне и удалось опробовать такого коньячку, как только сейф-то и открылся. Вкусный! Колымдая дождемся и опробуем все вместе, решил я. Кстати, Аристофан, как там дела внизу? Без базара, босс, закивал рожками Аристофан. В натуре подмяли под себя все. Давай, рассказывай, не тяни. «Да там реально и рассказывать-то нечего, босс. Пацаны Колымдаевы сразу порядок навели, ну типа вырезали недовольных». «Ох!» – перебил Михалыч. «Там хоть кто-нибудь живой остался?» «То поумнее все живы!» – заржал бес. Не, там в натуре трупов двадцать-то и было, среди охранников». «Угу. А не охранников?» – уточнил я, подозрительно разглядывая Аристофана. «Да что я считал их, босс!» — возмутился бес. «Оно мне надо!» «Почти всех хозяев казино и баров конкретно вырезали. Вот и считай сам!» «И снова угу!» «Остались мы без увеселительных заведений теперь?» «Не понял, босс!» — озадаченно почесал рух Аристофан. «Надо было все прикрыть, а мы наоборот!» «Чего наоборот?» Ну, типа, своих поставили управлять. А, ну, правильно. Я как раз это и имел в виду. Чтобы простоя в работе не было, народ не волновался, а денежка в казну капала. «В натуре, босс!» — кивнул бес. «Процесс реорганизации, устранения руководства и назначения нового шел одновременно. Реально!» «Ох ты!» — восхитился дед. Околым да я, небось, такие слова подслушал. Без базара, дедушка Михалыч. Аристофан гордо выпятил грудь. Натуре красиво звучит, да? И какова сейчас обстановка внизу? Вернул я беса к интересующей меня теме. Все в порядке, босс. Там типа честные хозяева, которые под тобой, босс, предложили создать гильдию рестораторов и работников увеселительных заведений. А мы их поддержали без базара. Матвей теперь глава гильдии. А я, он скромно потупился, генеральный директор. Это типа почетный командир, босс. В дела не влезаю, но прибить могу реально. То есть сейчас заведения работают уже? В натуре, босс. Недовольных захватом нет? Какой захват, босс? Удивился Аристофан. Там реально, перед тем, как горло перерезать очередному буржую, с него типа брали дарственную на все его заведение. Все по закону, мы же не бандюки какие, блин. А еще чуть позже подошел и Колымдай. И Матвеев коньяк как раз очень кстати пришелся, пока мы обмывали новое звание. Потом еще пили за устранение проблемы внизу, За мир во всем мире, за Кащея батюшку, за женщин, а дальше не помню, заснул.